Глава двадцать вторая. Мирные Сейшельские острова. Их домик стоял в рощице метрах в тридцати от пляжа, небольшой, уютный. с цветами, пальмами, кокосами, летучими лисицами и прочей тропической экзотикой. Лика прыгала от восторга, фоткала все подряд. Песок на пляже был такой белый, что казался искусственным. По нему бегали крабики. Море, вернее, океан, прозрачный и теплый-теплый. И самое интересное, по мнению Санька, было именно там, под водой. Поразвлекавшись смазкой трубкой, Санек решил, что заант разгоняет в местную минюсталицу и возьмет в аренду оборудование для дайвинга. Фирмочку, которая этим занималась, он за пять минут нашел в интернете. Вайфай в домике работал не очень, но местная симка сняла эту проблему. Вечером на их персональный пляж пришли местные, черные и дружелюбные. Жарили рыбу, угостняли Санка с ликой. Потом они все вместе погрузились в кузов пикапа. и поехали в ближайший городок развлекаться дальше. Пикап несся по узкой извилистой дорожке, лихо расходясь со старенькими рейсовыми автобусами. Лика держалась за Санька и недовольно косилась на юную негритяночку, которая тоже держалась за Санька, одной рукой, а другой — за кучерявого черного паренька в больших золотых очках. Санек не возражал. В одной руке у него была бутылка пива, далеко не первая, В другой лика, под задницей подпрыгивающее дно пикапа, а за спиной борт достаточно высокий, чтобы никто из пассажиров не выпал наружу. Словом, было весело. А еще веселее стало, когда приехали. В итоге «Акваланг» с прочими приблудами привезли только через три дня. Да и то лишь потому, что заказ доставили прямо в отель, в котором Санька в тот момент не было. потому что на местном воскресном празднике они скорешились с компанией студентов из Дании, арендовали вертолет и слетали на необитаемый остров близ побережья Африки. Им повезло. Как узнал впоследствии Санек, на этот остров время от времени наведывались жители континента, африканского, и помогали беспечным и богатым туристам избавиться от материальных излишков. И туристы избавлялись от... Потому что вдруг очень остро осознавали бремность собственного бытия. А Санёк ещё удивлялся, почему местный пилот упорно держится поблизости от машины и даже кушает там же. Тем не менее, все они классно поиграли в арбензонов и почти все успешно избежали неприятностей. Почти, потому что двоих покусали какие-то местные блохи. По возвращении Санёк, порадовав пилота чайными сообщил, что намерен через недельку повторить вояж. Вот тогда, вероятно, мучимый угрезениями совести пилот и поделился с Саньком профессиональной тайной и пообещал в следующий раз доставить русского на островок менее красивый, но зато более безопасный. Однако Санек, уверенный в собственной крутизне, только рукой махнул, мол, если какой-нибудь голодный афар захочет его скушать, то пусть пеняет на себя. Почти пророческие слова были насчет Афра и скушать, но Санек в тот момент чувствовал себя могучим героем и желание у него было вполне конкретное — парулить летающей машинкой. Как насчет пары уроков? И уже через два часа они снова оказались в небе. И Санек парулил, и даже удостоился похвалы и сообщения, что у него определенно имеются способности и немалые. «Ну так я же из России», — самодовольно заявил Санек. «Зря, что ли, мы родина Юрия Гагарина». Впрочем, он отдавал себе отчет, что рулить такой машинкой самостоятельно он мог бы очень недолго. Ровно столько, сколько она будет падать. А что касается способностей, то навыки управления скафом в длинном прыжке, они ведь никуда не деваются, даже в миру. Вот только скаф, увы, сюда не протащить». А может быть, к счастью. Окажись технологией Техномира здесь, и какова вероятность, что славная планета Земля не превратится в такую же радиоактивную пустыню? А полетать на вертолете он непременно попробует еще раз, когда они с Ликой отправятся в очередную Робинзонаду. Санек был так уверен, что никакой беды в этом тропическом раю с ними не случится, что непозволительно расслабился. Даже ножи носить перестал. Тем более, что длинные рукава в здешней одежде не предусматривались. И когда беда все-таки пришла, вернее, приехала на большом белом джипе, то это оказалось для Сенка такой же неожиданностью, как пинок мертвого деда, сбросившего его когда-то со стула. Увы, тот направляющий пендель оказался недостаточным. Игрок второго уровня Александр Первенцев по прозвищу Месть не извлек нужного урока. И поплатился. Утро же начиналось совсем неплохо. Спредвкушение. Санек намеревался опробовать акваланг. Он внимательнейшим образом изучил инструкцию, просмотрел дюжину видеороликов и занялся подготовкой и проверкой снаряжения. Все оказалось до смешного просто. Однако Санек отлично понимал, что он новичок и потому должен быть предельно внимателен и осторожен. К сожалению, осторожен он был только в отношении будущего погружения. А о том, что в этом мире полно людей, которым симпатичный и веселый парень Александр Первенцев совсем не симпатичен, он как-то позабыл. Нежданных гостей заметила Лика. Санек как раз приготовился влезать в гидрокостюм. В общем, ему даже повезло. Успея он экипироваться, было бы совсем плохо. Пояс, аквалан, классные. не самое подходящее снаряжение для подвигов на суше. «Ой!» — сказала Лика. Санек поднял голову и сразу забыл об акваланге. С дороги на пляж спускались четверо. И эти четверо Саньку не понравились. Во-первых, потому что черный среди них был только один, что для данного региона не характерно. Во-вторых, трое из четверки были одеты явно не по сейшельскому климату. И выражение лиц нежданных гостей были, скажем так, мало похожими в физиономии туристов или добродушных местных, с которыми они недавно зажигали. Эти четверо куда больше смахивали на парней, которые всегда готовы учинить насилие над своими ближними, чтобы это понять даже оружие на изготовку не требовалось, но оно у них было. Так что Санек мгновенно понял, почему Лика сказала ой, двое. держали в руках пистолеты. Ника, Лизе не вставай, велел Санёк, похлопав девушку по загорелой спинке. Я разберусь. Довольно самоуверенное заявление, и он это понимал. В мешке со всякой подводной оснасткой лежал большой водолазный нож в чехле с клипсой и застежкой. Сейчас Санёк очень четко представил себе и сам нож, и где он лежит. Метнуться туда полсекунды, ещё полсекунды вынуть его из чехла. Но, судя по тому, как парни держат стволы, этой секунды ему не дадут. Наверху за деревьями что-то белеет. Машина, надо думать. Там, возможно, еще кто-то. Черный что-то сказал, указывая на лику. Один из белых ответил «вижу». По-английски ответил. Плохо. Все плохо. То, как они спускаются на пляж, как контролируют пространство. Все очень плохо. Чуть успокаивало лишь то, что они не игроки, обычные люди. Нет, не так, совсем не обычные и очень опасные. Наденька, к ногам Санька упали пластиковые наручники. Сказано было по-русски, без малейшего акцента. Зачем? — спросил Санек. Черный засмеялся. Белый мужчина, тот, что был без оружия и бросил наручники, шагнул вперед. Похоже, именно он был главным. Сквозило в нем что-то такое офицерское, хотя он единственный из четверки был одет как и положено в мирных тропиках: шорты и широкая пестрая рубашка. Но рука в кармане и положение тела подсказали Саньку, что мужик готов к атаке. А насчет оружия, очевидно, оружия у него есть, просто они на виду. Он атакует, как только я наклонюсь, осознал Санек. Вопрос, как дар Санька чувствовать варианты будущего боя сейчас пробуксовывал? Видимо, слишком мало данных. Что за штука у военного в кармане? Не пистолет, телескопическая дубинка? Я задал вопрос спокойно произнес Санек, прикидывая шансы. Двое с пистолетами стояли неудобно, для Санька неудобно. Поставить между стрелками и собой мужика в шортах вряд ли получится. К тому же лика, если начнется пальба, она может пострадать. А пальба начнется, факт, потому что пистолетики у бойцов не простые. Никто не станет насаживать на ствол глушак, если собирается только попугать. Санек наклонился к наручникам, только потянулся и сразу глянул на того, что в шортах. Тот уже сунулся вперед, даже штуковину свою из кармана доставать начал, но не достал, потому что Санек глянул ему в глаза. И взял не наручники, а обломок кокосового ореха. Тот, что в шортах, сделал полшага назад. Не баловусь я, пацанчик, прорычал по-русски один из вооруженных. Делай, что сказано, а то что будет. Санёк подкинул на ладони кусок скорлупы. Парочка с пистолетами дернулась, чуть-чуть самую малость, и назвавший Санка пацанчиком выбрал пальцем свободный ход с пускового крючка. А вот черный и этот в шортах не шулахнулись. Что ж, проверка на самых опасных удалась. Только что это дает? М -м -м, трудно сказать. Твое колено или девчонки? Процедил говорун с пистолетом. Выбирай. Читаю до трех. Раз, два. Может договоримся? Санёк постарался улыбнуться как можно беззаботнее. Если вам деньги нужны, то я дам по миллиону на каждого. Годится? Миллиону чего? перестал считать говорун, ну не рубли же, пожал плечами Санёк, хотя могу и в рублях, если хотите. У меня там он показал на одежду карта, код двадцать ноль восемь, её день рождения, кивок на лику. Есть ещё одна круппица инфы, тот что в шортах, шевельнул глазками. Надо думать, вспоминал, когда у лики день рождения, и уголок карта чуть дернулся, вспомнил. Не совпало. В голове Санька будто заработала аналитическая система, фиксирующая все, включая мимику. Там сто девятнадцать тысяч евро. Я сейчас. Санёк немного качнулся в сторону вещей, только обозначил. Стоять! Рявкнул тот, что в шортах. Третий рот закрой. Второй, прострели соплику колено, если через двадцать секунд он не будет в наручниках. Ствол начал смещаться книзу. Растрелят, можно не сомневаться. И тут третий болтун тоже начал снижать пистолет, а поскольку он стоял выше, чем мужик в шортах, то Санек рванулся, как только плечо того, что в шортах, перекрыло третьему линию стрельбы. Дважды лязгнул пистолет второго, пули взбили песок. Главный выдернул руку из кармана, и Санек наконец-то увидел, что там круглый цилиндр с зеленым огоньком сбоку. Главный был быстр, но Санёк быстрее. Поворот с уклоном, прямо как против выпадом ячём, и острые зубки Шокера прошли в сантиметры от груди. Осколок кокосового ореха полетел в лицо второму. Локоть ударил в лицо главаря. Не попал. И перехватить руку Шокером тоже не удалось. Зато Санёк проскочил мимо него и оказался лицом к лицу с третьим. И тот сплаковал, дернул руку вверх. Хотел выстрелить Саньку в грудь, но по факту пуля прошла на пол метра выше головы. Расслабляющий коленом в пах с разбега – это больно, и пистолет уже у Санька. К сожалению, всего на миг. В игру вступил Чорный и показал настоящий класс. Мгновение, пистолет выбит и летит на песок, и сам Санёк тоже летит на песок, только на два метра дальше. И при этом Чорный его даже не ударил, просто толкнул. Падать Санек умел, даже кувырком погасил инерцию. Но этого толчка хватило, чтобы понять, в рукопашке против Черного он не тянет, несмотря на свой второй уровень. И это при том, что Черный не игрок, все равно не тянет. С мечом Санек еще попробовал бы, а так... Что неплохо, он приземлился рядом с сумкой. Водолазный нож, конечно, не родные Санькины ножики, но в руку лег хорошо. Санёк улыбнулся не потому, что был уверен в победе, просто приятно чувствовать прилипшее к ладони оружие. Вот, наконец-то, мир вокруг становится четче, краски ярче, звуки громче, а враги будто пониже ростом. Санёк улыбается ещё шире, но улыбка сползает с лица. Он видит маленькую красную дырочку на спине лики. Пуля, миновавшая Санька, досталась ей. Главарь поднимает пистолет третьего, сдувает с него мелкий песок, усмехается. «Как страшно!» — говорит он. «Ты еще хреном тут помаши!» И нажимает на спуск. Пуля чиркает, обжигая бедро и оставляя на нем алую полоску. Пустяк, царапина. Вторая вообще не задевает. Санек видит траекторию, и его следующий прыжок на полметра короче. Главарь стреляет очень хорошо, просто отменно, но по ногам. Бил бы в грудь, Санек мог бы и не успеть. Но он успевает, и нож рисует коротенькую кривую на шее главаря. Кровь брызжет струей. Не на Санька, он уже проскочил. Нож тяжеловат, но послушен. Перевернувшись в ладони на обратный хват, Клинок встречает запястье негра как раз в тот миг, когда черные пальцы впиваются в Санькино плечо. Мгновенная острая боль, которая тут же исчезает, потому что с перерезанными сухожилиями хватать кого-либо затруднительно. Обратное движение клинка, негр все же успевает перехватить правую руку Санька. В локоть будто из шокера влепили. Негр пытается его повести, раскрутить и бросить, используя движение самого Санька. Санек резко скручивает туловище вправо, и негру не хватает, нет ни не силы, веса. Бросок не получается. Боль рвет правую руку Санька, но нож уже в левой. Лезвие вспарывает щеку негра, скрежещет по лицевым костям, взрезает бровь. На изумительной белезной рубашку брызжет кровь. Негр кричит, но по-прежнему не выпускает правую руку Санька. Они разворачиваются, будто танцоры, очень быстрые танцоры. И черная бритая наголо голова. Дергается от сильнейшего удара в висок. Санек видит круглую дырку от пули, вырывает локоть из ослабевшего захвата и нож рыбкой летит в стрелка. Рискованный бросок, учитывая, что балансу ножа никакой, а дистанция не маленькая. Санек бросал на рефлексе и в тот же миг понял, что враг запросто успеет уклониться, но тот даже не попытался. Выпущенные глаза, раскрытый рот. Он целил в Санька, а попал в своего и удивился, и умер. Санек сам не ожидал, что нож придет как надо, а нож пришел. Гловарь еще жив и уже не опасен. Пистолет выронил, зажимает рукой вскрытую шею, из-под пальцев все равно струится кровь, пучит глаза на Санька, булькает, второй тоже сипит. Стоит, держась рукой за нож, воткнувшийся пониже кадыка. Вытащить что-нибудь пытается. И, наконец, третий. Этот лежит, свернувшись калачиком, нежно прижимая ладошки к пострадавшим бубенцам. Ну да, коленом, да еще с разбега. Лика. Совсем маленькая дырочка справа от позвоночника. Не кричит, не шевелится. Черт! Санек наклоняется. Пульс есть. И дышит, но без сознания, что, наверное, и к лучшему. Шум падающего тела, главарь все, а второй стоит, крепкий однако, дофик、да、с ним. Санек схватил мобильник, куда звонить в страховую девять один один, полчаса объяснять что, да кто. О, есть мысль. Набрал номер. Федорич, у меня беда. Лику подстрелили. Да, здесь, на моей, на пляже, рядом с моим отелем. Хоть как, катер, вертушка, что быстрее. Ага, спасибо. Все. Лика дышит. Эти. Второй минус. Второй сумел таки вытащить нож из горла, что ускорило его кончину. А вот последний наоборот очухивается. Вон уже и на корачьих встал. А ведь это он сука в Лику выстрелил. Одно движение ножа и третий отправился вслед за дружками. Уже добив врага соньок сообразил. Поторопился. Можно было допросить. Плевать, тут же успокоил себя Санек. Это ж пешка. Вряд ли он что-то знал. Так, теперь надо позаботиться о правильной картине событий. Первым делом загнать эмоции подальше, мыслить четко и конструктивно. Вариант самообороны сразу отметаем. Накушались уже самообороной в Париже. Чуть в кутузку не сунули. А поскольку ни малейшего желания оказаться в местной тюрьме у санкана не было, то оставался лишь один вариант событий: граждане баддиты сами друг друга поубивали. Сначала убрать орудие убийства, то есть нож. В море его под камешек. Пусть полежит пару дней, ничего ему водолазному не сделается. Тем более, что у Черного нашелся собственный нож. Поменьше водолазного, но очень острый. Санек его извлек не пальцами, понятно. а нашедшимся у того же черного платочком. Теперь окунуть ножик в кровь первого и третьего и воткнуть в глотку второму. И пальчики этого второго на ручку ножа, а черного — вот сюда. Санек окинул взглядом получившуюся картинку. Живописно вышло. Теперь еще раз вымыть руки и ждать полиции. И подмогу, если у Федоровича получится. Лика в отключке, но дышит ровно и крови на губах нет. Дай, господи, чтобы обошлось. Ой, чуть не забыл. Стараясь не замараться в крови, Санёк проверил карманы покойников. Паспортов нет, в бумажниках только наличка. У двоих смартфоны, у чёрного и у главного простые мобильники. Так, всё добро в пакетик от фруктов, потом в Ликину водонепроницаемую сумочку и под тот же камушек. Чем меньше следов, тем надежнее. Еле успел. Сверху раздался гул вертушки. Это к ним наверняка. Точно, маленький вертолетик с красным крестом завис над пляжем и Санек замахал руками, мол, это мы, мы. Хоть и так все понятно, кровище-то вокруг. Садиться вертолетик не стал, сорвался с места и улетел. Зато через минуту послышалась сирена. А еще через минуту на пляж сбежала целая толпа медиков и один единственный полицейский, который, глянув в мельком на санька, забубнил в рацию на местном французском. А вот медики немедленно приступили к делу. Трое направились к Лике, один к покойникам. Убедился, что покойники, и тоже присоединился к коллегам. Лику аккуратно перевернули. Выходного отверстия санёк не увидел, и это было не очень хорошо. но неудивительно. А вот лицо... Очень странно. Самое обычное лицо, спокойное. Немного песка на щеке, ротик приоткрыт, глаза закрыты, дышит ровно-ровно. Что с ней? По-английски спросил Санек у темнокожей тетки, которая, похоже, была за главную. Та посмотрела на Санька и недовольно буркнула. Пока не ясно. Раненую осторожно положили на носилки и унесли в скорую. Санёк сунулся следом, но ему вежливо сказали кыш. Скорая завывая унеслась, а Санёк остался на дороге рядом с полицейской машиной и белым мерсовским джипом, на котором, надо думать, приехала нехорошая четвёрка. Мерс был пуст, но движок работал. Санёк даже подумал, а нерванут ли следом за скорой, но тут из-за поворота послышался шум моторов. Первым выскочил местный обшарпанный автобус. и понесся дальше, ловко вписавшись между припаркованными машинами и скалой. А вот следующей оказалась полицейская машина, которая тормознула в двух шагах от Санька. Третьим прибыл маленький Сузуки. Его водитель, вернее водительница, высоченная черная женщина в белом костюме, выпрыгнула на обочину даже раньше полицейских. — Ты, Александр, я Лоис, — громогласно сообщила она по-английски. — От Никиты. я буду твоим адвокатом». Санек был далеко не карликом, но губастенький вымазанный алой помадой ротик Лоис оказался на уровне его глаз. «Молодец, Федорович, успел». Лоис тут же быстро-быстро заговорила на французском с выбравшимися из машины полицейскими, к которым уже присоединился тот, что был на пляже при покойниках. Полицейские, кстати, нашли наручники, которые Саньку предлагали надеть бандиты. Наручники закидала песком, А Санек о них как-то забыл, но это не страшно. Он ведь к наручникам не притрагивался. Его самого брать в наручники не спешили. Они спрашивают, что здесь случилось. Перевела Лоис. Если не хочешь, она сделала многозначительную паузу, можешь не отвечать. Я могу, сказал Санек. Я все видел, только я совсем плохо говорю по французски. Говори на английском, парень. Вмешался один из полицейских. Мы поймем. Он попытался оттеснить Лоис, но хренушки. Черный адвокатша пресекла маневр умелым движением широких бедер. Санек не сомневался, что пожелая на того, полицейский полетит вниз со склона. Женщина, похоже, была не чужда боевых искусств, а может, просто играла в баскетбол с таким-то ростом. Впрочем, полицейский не обиделся, а склабился во всю ширь челюстей. Лоис по местным меркам ослепительная красотка. с таким-то бюстом и задницей. «Мы лежали на пляже», — начал Санек. «Сверху пришли эти. Сначала Черный и тот, что в шортах. Кричали громко. Появились те с пистолетами. Начали стрелять. Изобразив задумчивость, он уточнил. Выстрелы были негромкие. Черный подскочил к одному, ударил по шарам. Потом выхватил нож очень быстро. Ударил ножом этого, потом того, что в шортах. Бросил нож в третьего, а потом в шортах. А тот в него выстрелил, оба упали. Все было так быстро, я ничего не понял. Раз, раз и все лежат. Не обрадовался, что нас не тронули, а потом вижу, Лику ранили. Лика моя девушка, ее скорая увезла. Можно узнать, как она? Позже полицейский на санкане смотрел, записывал на планшете. Дальше что было? Дальше я позвонил моему другу в Россию, попросил помочь. Это все. «Почему?» — позвонил другу, а не в полицию. Полицейский оторвался от планшета и строго посмотрел на Санька. Тот изобразил смущение и растерянность. «Я номер ваш не знаю», — пробормотал он. «Хотел в интернете посмотреть, но вижу, вертолет летит. Я ему махал». «Махал», — проворчал полицейский. «Сто двенадцать — экстренный вызов. Такое знать надо». «Я знаю», — Санек потупился. «Забыл просто». Лоис похлопала его по плечу. Нормально все, Александр. Любой растеряется, когда такое. Так и есть, малый. Поддержал другой страж порядка, метнув в сторону Лоис игривый взгляд. Полицейские быстро заговорили по французски. Санек с трудом ухитрялся вычленить отдельные слова. Это был еще тот французский. Потом один из них полез осматривать джип, и Санек мысленно хлопнул себя полбу. Почему он сам этого не сделал? Мог бы успеть. Должен был успеть, но забыл и очень зря, потому что после осмотра джипа полицейским сразу стало ясно, Санёк Слика и не просто туристы, случайно оказавшиеся на месте разборки. Вот только Саньку они об этом не сообщили.